23. Выбирая следующее перерождение. Являются ли шесть миров сансары реальными местами или это психологические состояния? Этот вопрос немедленно приводит нас к интересному размышлению. Есть ли в действительности какая-либо разница между тем, чтобы быть в психологическом состоянии или в реальном месте? Например, есть ли какое-то значимое различие между тем, чтобы думать и ощущать себя в аду, или по-настоящему в нём быть? Так ли это, что что-то одно лучше другого? Или обе ситуации одинаково ужасны? Скажем, два человека сидят вместе в комнате. Кажется, что они видят, слышат и обоняют одно и то же. Однако одна беспокоится о чем то что может произойти и завтра, а другой вспоминает что-то хорошее, что случилось сегодня утром. У одной острое обоняние, тогда как у другого заложен нос. Одна думает, что мир против нее, и кажется, что это подтверждается всем, что происходит. Другой думает, что все становится все лучше и лучше, и кажется, что это подтверждается всем, что происходит. Чем дольше мы наблюдаем за этой ситуацией, тем больше мы понимаем, что эти двое сидят в одной комнате и переживают все абсолютно противоположным образом. Это дает нам понимание, насколько наша реальность является проекцией нашего собственного ума. И хотя внешний мир кажется одной объективной реальностью, с которой каждый согласится, Каждый человек, похоже, живет в своем собственном личном сне. Фактически мы можем спросить самих себя, чем мои переживания сейчас отличаются от сна. Или даже более по существу. Откуда мне знать, что я сейчас не сплю? Говорится, что бордо-становление в точности как сон. Так что в этом смысле, когда мы переходим из бордо-становления в наше следующее перерождение, разве мы просто не переходим из одного сна в другой? Разве не является этот цикл жизни и смерти, жизни и смерти просто бесконечным сном? Над этими дерзкими вопросами, как я нахожу, стоит поразмыслить. Чтобы изучить эти идеи напрямую, я люблю делать следующую практику. Выберите одно или несколько занятий, которые вы делаете регулярно в вашей повседневной жизни. Это может быть чистка зубов, мытье посуды, поездка на машине по определенной дороге. Или это может быть что-то, что вы регулярно видите или слышите? Определенный знак, Дверь вашей квартиры, звонок вашего телефона. Затем, когда бы вы ни делали это или видели, остановитесь и скажите «это сон на его. Это небольшое размышление, всего лишь прикосновение. Дайте этому впитаться. И затем продолжайте делать, что делали. Вы можете сказать по-другому «всё похоже на сон» или «а не сон ли это?» Если вы будете продолжать делать эту практику каждый раз, когда встречаетесь с этими напоминаниями, вы постепенно привыкнете подвергать сомнению реальность ваших переживаний. Я заметила, что когда по помногу делаю эту практику, границы между состоянием пробуждения и сна становятся размытыми. Наконец, эта практика может повлиять на сами сны, так что однажды вы, возможно, проснетесь во сне и осознаете, что все, что воспринимаете, нереально. Вы поймете, что спите, и что все, что вы переживаете, — проекции вашего собственного ума. В идеальном случае это перейдет и в бордо становления, и тогда будет очень полезно иметь такой взгляд среди всего этого движения и хаоса. Чем больше я занимаюсь такими практиками и размышлениями, тем меньше я уверена в разделении между реальностью и с нами и между психологическими состояниями и реальными местами. В то же время, как бы мы это все ни называли, все наши переживания кажутся абсолютно реальными, и они для нас имеют значение. Это наша реальность, мир, в котором мы живем. Все существа переживают так. Но только немногим, среди животных, например, никому, доступны поучения, которые могут помочь им пробудиться из сна, пробудиться из их частного вида заключения. У нас, людей с другой стороны, есть такая возможность. Как бы мы ни думали о том, что случится в будущем и после смерти, если мы воспользуемся этими поучениями сейчас, мы окажем самим себе и многим другим большую услугу. Согласно традиции, бордо-становление — это промежуточное состояние, в котором мы выбираем наше следующее перерождение. Но здесь я использую слово «выбираем» легкомысленно. Когда вы спите, много ли у вас возможности выбирать, куда идти и где оказаться? В основном все в наших снах просто происходит, и мы реагируем соответственно нашим привычным моделям поведения. Впрочем, есть мгновения, когда мы не увлечены историями в своих снах, и когда мы вдруг понимаем, что у нас есть выбор начать осознавать или оставаться спящими. Говорится, что в подобном сну Бардо становления притяжение кармы так сильно, что обычно кажется, будто у нас нет выбора. Большинство существ просто увлекает в следующее перерождение в соответствии с их склонностями. Поучения описывают так, что нас привлекает неяркий свет, который притягивает нас в следующее перерождение в одном из шести миров — в том, который будет наиболее естественным продолжением настроя ума и тенденций нашей предыдущей жизни. Но если у нас есть предварительные знания об ордо мы можем обнаружить, что временами распознаем, что происходит, и способны сделать выбор. Мы можем вспомнить, что неяркий и комфортный свет, который выглядит так приветливо, может увести нас в низшие миры, и мы сможем удержаться от того, чтобы двигаться дальше в этом направлении. Трунгпарин Почи учил подготовки к бордо с использованием тех моментов в нашей жизни, когда мы колеблемся на волшебном пороге. Это такие моменты, когда у нас есть выбор, встретиться ли с чем-то незнакомым или обратиться к чему-то знакомому. Другими словами, выбор между тем, чтобы открыться неизвестному или закрыться в привычном поведении. Прямо сейчас, по причине нашего курса на комфорт, мы стремимся выбирать наше привычное поведение, даже если почти наверняка оно приведет к плохим результатам. Но определённо нам не предназначено судьбой всегда делать плохой выбор. Целая коробка конфет или целая бутылка вина могут вначале дать вам удовлетворение, но вы знаете по опыту, что после короткого удовольствия вы и умственно, и физически почувствуете себя плохо. Когда вы продолжаете повторять ваши шаблоны поведения, которые легко выполнять, болезненный результат вам гарантирован. Но если вы позволяете соблазнительному притяжению привычек пройти мимо, с теми усилиями, которые могут потребоваться. Что бы вы ни сделали вместо них, это всегда приведет к лучшим результатам. В бордо становления неяркий свет начинает появляться, когда мы уже некоторое время блуждали, носимые туда и сюда нашей кармой. В этот момент существо, пребывающее в бордо, утомленное и отчаявшееся обрести какую-то стабильность, хочет обрести физическое тело. Мы были вне зоны комфорта так долго, что тяжело сопротивляться чему-то, что, кажется, представляет знакомую твердую почву под ногами. Трунгпарин Поча сравнил это состояние ума с человеком, который долгое время жил на улице, и отчаялся получить квартиру и поселиться в ней. Если только мы не делаем пожелания переродиться в чистой земле и не направляем наши мысли к этому во время бордо, теперь мы должны будем снова переродиться в самсаре. И всё же еще не слишком поздно избежать того, чтобы быть увлеченными по неволе силой наших неосознанных привычек и в итоге заблудиться в низших мирах. Опять же, это принцип знания, куда направить свои мысли. И тогда появляется вопрос. Если мы можем выбрать мир самсары, какой нам стоит выбирать? Я, например, не стала бы выбирать перерождение в мире богов, даже несмотря на то, что непрерывное удовольствие, которое характеризует этот мир, является главной мечтой человека. В мире богов реальное место или психологическое состояние кажется, есть все самое лучшее в жизни, и нет ничего плохого. Но если ваша цель — навсегда выбраться из самсары, такой высокий уровень привилегий бесполезен. Всестороннее удовольствие богов не оставляет им возможности почувствовать сложности, через которые проходят другие люди и животные. Иногда это называют роскошь забвения, В таком состоянии трудно иметь сильное сочувствие или хотеть что-то изменить. По этой причине мир богов имеет тенденцию быть местом духовного застоя. Мир завистливых богов менее приятный, чем мир богов, и точно не лучше него, потому что завистливые боги тоже не особо задумываются о своем образе жизни, и только продвинутые бадхисатвы смогли бы выбрать перерождение в низших мирах, где страдания настолько интенсивны и непрерывны, что кажется, будто нет передышки. Существа в этих состояниях настолько поглощены своей собственной болью, дискомфортом и страхом, что у них нет возможности посмотреть глубже на причины своих страданий и предпринять шаги для поиска выхода из этой системы. Всё их внимание сосредоточено на болезненном настоящем моменте. Когда я таким образом взвешиваю «за» и «против» по каждому миру, я вижу, что идеальный для перерождения мир тот, в котором я нахожусь сейчас. Это наша драгоценная человеческая жизнь, со всеми ее взлетами и падениями, надеждами и разочарованиями, мгновениями ясности и мгновениями запутанности. Конечно, не каждая человеческая жизнь такова. Некоторые люди пребывают в забвении, как боги, некоторые — в соперничестве, как завистливые боги. И гораздо больше людей и вовсе переживают слишком много страдания, чтобы появилось хоть какое-то пространство в уме для духовного развития. Есть множество людей, находящихся в местах или ситуациях, настолько наполненных сложностями, что нет роскоши переключить внимание с внешнего мира и направить усилия на внутреннее преобразование. Но если вы слушаете эту книгу, скорее всего, вы не принадлежите ни к одной из этих категорий. Ваша жизнь дает вам достаточно боли, чтобы пришпорить вас для поиска ответов, и достаточно комфорта, чтобы дать вам некоторое облегчение. С точки зрения духовного роста человеческий мир для вас работает хорошо. Чередование счастья и страданий — отличный баланс для появления благодатной почвы для пробуждения. Так что если уж вам придется переродиться в самсаре, хорошо нацелиться на жизнь, подобную вашей нынешней. В действительности есть хороший шанс того, что ваша следующая жизнь будет лучше этой, поскольку именно ваши склонности, все, что переходит из жизни в жизнь, Положительные привычки, которые вы развиваете прямо сейчас, пойдут за вами в следующей жизни и принесут пользу новому вам. Если наша цель — полностью пробудить наш потенциал, чтобы мы смогли помогать себе и другим освободиться от неведения и полноценно наслаждаться нашим широко открытым сердцем и нашим сияющим подобным умом, тогда идеальное место — быть прямо здесь, в старом добром человеческом мире. Одно главное преимущество человеческого мира в том, что он дает нам увидеть все другие миры и самсару в целом. Благодаря нашим разнообразным переживаниям боли и удовольствия, равно как и нашей способности к воображению, у нас есть больше понимания, через что проходят другие. Когда мы счастливы, мы знаем, каково это — быть счастливым, и мы можем сопереживать радости и удачам других. А когда мы испытываем неизбежные чередования человеческого мира, и приходит время пройти через трудности, наш дискомфорт может стать ценным инструментом для роста. Наша боль может стать окном, в которое мы увидим боль других, и это помогает нам развить сопереживание. Наша запутанность может открыть наше сердце запутанности других. Наше беспокойство может увеличить заботу о тех, кто испытывает беспокойство. Мы начинаем замечать, что все так или иначе борются. Возможно, это борьба как у животных или как у завистливых богов, но какой бы она ни была, борьба сложна, и мы понимаем, как тяжело вырваться на свободу. С этой точки зрения имеет смысл ценить мир людей и стремиться в следующей жизни переродиться здесь. И ещё больше смысла имеет стремление переродиться в ситуации, где вы сможете естественным образом иметь связь с духовными поучениями и приносить как можно больше пользы другим. В «Тибетской книге мертвых есть пожелание, которое звучит так. «Где бы я ни родился, пусть эта земля будет благословенна, чтобы все чувствующие существа были счастливы». Делая пожелание обрести драгоценную человеческую жизнь, мы ценим богатую, бурную жизнь, которая у нас есть сейчас. Мы признаем, что, несмотря на то, что не всегда легко, наша человеческая жизнь дает нам именно то, что нужно для духовного роста. Такая признательность поможет нам притянуться к миру людей в конце бордо-становления. Поскольку мы готовимся к неизбежному концу нашей жизни, есть четыре основных пожелания, которые мы можем сделать, о которых можем думать как о планах А, Б, В и Г. План А — обрести просветление в момент смерти, когда сияние ребенка и материнское сияние сливаются. Слушайте главы с пятой по седьмую. План Б пробудиться в бордот Хармата, сливаясь с сияющими видами света или с божеством. Слушайте главу 17. План В переродиться в чистой земле, где мы можем быстро продвинуться на пути. Слушайте главу 20. Наконец, план Г переродиться человеком с наиболее благоприятными условиями для духовного развития. Думается, если мы осуществим любое из этих пожеланий, можно сказать, что мы хорошо провели эту жизнь. С другой стороны, потенциал полного пробуждения — это не что-то далекое. Для таких людей, как мы с вами, это достижимо в ближайшем будущем. Однажды я имела беседу по этой теме с его святейшеством 17-м Кармапой Огьян Тринлей Дорджа, глубоким и очень дорогим мне учителем. Я спросила его, в какой чистой земле мне стоит стремиться переродиться. И он обдумывал это некоторое время. Затем сказал... Что ж, чистая земля, метабхи сухавати, очень хороша. Но почему бы не пропустить все это и не предоставить материнскому сиянию и сиянию ребенка с лица? Я понимаю, что это трудная задача, но сохранила это как драгоценный сердечный совет.